необычного шума и суматохи, всполошивших население на Ройл-Кресент при обстоятельствах, описанных выше, провел ночью в великом смятении и тревоге, после чего покинул кров, под коем еще почивали его друзья, не зная, куда ему направиться. Превосходные и деликатные чувства, которые побудили мистера Уинкля сделать этот шаг, были таковы, что их трудно переоценить,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 Если бы слова врачебный кабинет не были начертаны золотыми литерами на панельной обшивке над окном комнаты, которая в прежнее время и служила парадной комнатой. Считая, что это подходящее место для наведения справок, мистер Уинг вошел в маленькую лавочку, которая была заставлена ящиками, золоченными ярлычками и пузырьками и, не обнаружив там никого, постучал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 «Вы меня не узнаете?» — сказал джентльмен-медик. Мистер Уинг пробормотал в ответ, что не имел чести. «Но если так, — сказал джентльмен-медик, — то у меня есть еще надежда, что если мне повезет, я могу обслужить половину брестольских старух. К черту этого заплесневелого старого негодяя! К черту!»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 «Не вздумайте отрицать, что зашли навестить меня», — воскликнул мистер Боб Сойер с дружеской горячностью, пожимая руку мистеру Ойнклю. «Право же нет», — заявил мистер Ойнк, отвечая на рукопожатие. «Странно, что вы не видели фамилии», — сказал Боб Сойер, привлекая внимание своего друга к наружной двери, на которой той же белой краской были начертаны слова «Сойер, преемник ног морфа».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 Сюда. «Но входите же, входите!» Болтая таким образом, мистер Боб Сойер втолкнул мистера Уинкля в заднюю комнату, где, забавляясь просверливанием раскаленной докрасно-кочергой маленьких круглых ямок в каменном кожухе, сидел никто иной, как мистер Бенджамин Эль. «А!» — воскликнул мистер Уинк.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 Разговор принял оживленный характер, как вдруг был прерван прибытием в лавку мальчика в скромной серой ливреи и в шляпе, обшитой золотым галуном, с маленькой закрытой корзинкой в руке. Этого мальчика, мистер Боб Сойер, немедленно приветствовал. Тон бездельник, иди сюда. Мальчик явился на зов.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 с угрожающим видом. Как ты полагаешь, кто прибегнет к помощи врача, чей мальчишка только и делает, что играет шарики на тротуаре или в чехарду на мостовой? Или ты не питаешь никакого уважения к своей профессии, бездельник? Ты и доставил все лекарства? Да, сэр. Порошки для ребенка, большой дом, куда въехали новые жильцы, а для приема четыре раза в день свароливому старому джантмену с подогрической ногой.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 У мистера Уинкла был недоумевающий вид, а Боб Сойер и его друг расхохотались. «Как же вы не понимаете», — сказал Боб. «Он подходит к какому-нибудь дому, звонит у парадной двери, сует без всяких объяснений сверток с лекарствами в руку слуге и уходит. Слуга несет его в столовую, хозяин развертывает пакет и читает наклейку. «Микстуру принимать перед сном». Пилюли, как и раньше, полоскание, употребление известно. «Порошок. От Сойра, преемника Нокморфа. Аккуратно приготовлено по рецепту врача» и так далее. Он показывает женя, она читает наклейку, сверток передает слугам, они читают наклейку. «На следующий день является мальчик. Прошу прощения, ошибся. Столько дела, столько пакетов для доставки. Привет от мистера Сойера, преемника Нокморфа».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 «Ах, вот оно что!» — воскликнул мистер Оинг. «Какой превосходный план!» «О, мы с бенном придумали десяток таких планов!» — отвечал Боб Сойер с большим воодушевлением. «Фонарщик получает восемнадцать пенсов в неделю за то, что звонит нам в ночной звонок в течение десяти минут каждый раз»